Глава 46. Я просыпаюсь во тьме. Я не помню, как ложился спать. Наверное, случайно задремал. Неразумно, учитывая обстоятельства. Но Дэвид и Эндрю здесь, так что я знаю, что всё под контролем. Дети в безопасности, о них заботятся. И всё же странно, что все лампы в спальне погашены. Мы должны быть на чеку, сохранять бдительность. Мне нужно встать, поговорить с Эндрю, выяснить, что происходит, как долго я спал. Пётр, ты проснулся. Я поворачиваюсь на голос, звучащий возле ножки кровати. Там сидит мужчина, плотная тень, полная раскаяния. Я сразу же узнаю его. Папа. Лунный свет, проникающий через окно, освещает часть его лица. Он выглядит здоровым и невредимым, молодым. Он улыбается мне. Привет, сынок. Я оглядываюсь по сторонам. Интересно, видит ли кто-нибудь ещё моего отца? Мне хочется вытряхнуть их из кровати и закричать. Смотрите все. Смотрите, это мой папа. Я не сирота, гордо сказал бы я. Не один в этом мире. Ты помнишь? Моя узкая койка чуть прогнулась под его весом. Я сажусь и прислоняюсь спиной к стене. Я чувствую, как холодный воздух проникает через окно рядом. Слышу, как свистит и стонет крипчающий ветер. Рассеянно отмечаю, что началась метель. Помню что. Отец опускает глаза, словно размышляя. Он издаёт смешок. Приятно видеть его счастливым, видеть, как он улыбается. Как раньше. Как мы с тобой впервые пошли на охоту, говорит он. Тебе было сколько? Лет 7? Ты тогда совсем худенький был. Я дал тебе ружьё и пустил собаку. Фазаны вылетели из кустов, как искры из костра. Он поднимает к потолку мечтательный взгляд. Это одно из немногих наших общих приятных воспоминаний. Ты выстрелил из ружья и чуть на задницу не хлопнулся, смеётся он. И я смеюсь вместе с ним. Небо было такое голубое, говорю я. Отец кивает. В тот день ты убил своего первого фазана. Я ничего не отвечаю. Я не помню, чтобы убивал фазана. Я выстрелил, но промахнулся. Отец разозлился. Он вырвал у меня ружьё и сказал: «Слышал, ты хочешь стать священником», — продолжает он, «и я забываю о том дне, когда мы пошли на охоту». «Откуда он это знает? Интересно, а мама знает?» «Я счастлив, Питер. Очень. Мы оба рады за тебя. И гордимся тобой». Он наклоняется ко мне, и лунный свет, льющийся через окно, падает, освещая на его лицо. Он выглядит таким, каким я его помню, но кажется немного нечетким, размытым, Я закрываю глаза и открываю их. Вот он снова нормальный. По его освещенному луной лицу пробегают тени. Его глаза, как черные озера. «Ты всегда был умен не по годам», — говорит он. Но его губы не двигаются. Я пытаюсь заглянуть в темные впади на его глаз, но они бездонны. Я знаю, что если буду слишком сильно всматриваться, то провалюсь в них и буду падать вечно. «Ты мне снишься», — понимаю я. «Ты мертв» застрелился, а потом сгорел. Он ничего не отвечает, но когда лунный свет снова ложится на лицо, молодая кожа кажется тёмной и словно покрытой чешуйками. На меня смотрят белки глаз без век. Его губы почернели и обуглились. Когда я увидел, как умирает твоя мать, то понял, что попаду в ад, говорит он, словно подо мной что-то открылось, огромная холодная бездна. И я понял сразу, чёрт возьми, понял. Что бы я ни делал, как бы ни старался всё исправить, он продвигается ближе, дёргаясь, сопя и хрипло дыша. Я чувствую запах дыма и горелой плоти. Почерневшая рука ложится мне на колено, оставляя на белом одеяле угольно-чёрные следы. Я бы всегда стоял над этой пропастью, Питер, над этой глубокой, ужасной тьмой. Папа. От неё не было бы спасения, устало говорит он. Никогда. Она бы появлялась за каждым поворотом, таилась бы под каждой моей кроватью и ждала, ждала, пока моя душа покинет тело и упадёт, упадёт в эту бездонную пропасть, пока не окажется по ту сторону. Он поворачивается ко мне, и я снова вижу белки его глаз без век, зубы цвета лунного серебра и обугленную кожу. Он продвигается ближе, и я отчатываюсь от него в ужасе и отвращении. От него несёт могилой, гнилым мясом, Поэтому я дал тебе то, что она хотела, говорит он. Я скормил ей свою душу. Как бы жутко он ни выглядел, какая-то часть меня ужасно хочет дотянуться до него, обнять и прижать к себе ещё раз. Я так сильно по нему скучаю, но в глубине души я знаю, что это невозможно. Поэтому молю, как делал, когда был малышом, о том, чего у меня никогда не будет. Но разве ты не любил меня? спрашиваю я. Не хотел остаться? ради меня. Отец не отвечает. Его что-то отвлекает, и он оглядывает комнату, как собака, учуявшая запах, словно слышит звуки, которых я не слышу или не могу услышать. Когда он снова смотрит на меня, то кажется потерянным. Той ночью у меня мелькнула мысль: не забрать ли тебя с собой? Его обугленная рука тянется к моему лицу, и я инстинктивно отшатываюсь. Кажется, он этого не замечает. Знаешь, я видел тебя Видел, как ты подглядывал. Если бы я как следует поразмыслил, чёрт. Думаю, я так и сделал бы. Да, я уверен в этом. Я должен был забрать тебя с собой. Сначала тебя, затем себя. Как тебе такое? Но в этот момент я не мог ни о чём думать. Он силой бьёт себя по голове. Его голос напоминает щебень, звук скребущегося кирпича. У меня мурашки бегут по коже. Когда он берёт меня за руку, мне хочется закричать. Ладонь у него ледяная, его лицо тоже меняется, становится бесформенным. Глаза лопаются и вытекают из глазниц. Губы отслаиваются, а зубы блестят в аскале. Тело трясётся, с рук сходит плоть, обнажая кости. На голове отслоился кусок кожи. И я вижу белую кость черепа. «Когда ты станешь священником, Питер?» — говорит он этим ужасным голосом и придёшь на мою могилу. Ты благословишь землю, в которой я похоронен. Помолишься о моей бессмертной душе. Пока он выплёвывает эти невнятные, будто покрытые слизью слова, его тело размягчается на глазах, издавая гортанные звуки, разжиженные и осклизлые. Молись о моей душе, Питер, ибо я страдаю. Я в тьме, сынок. Здесь так темно. Папа, говорю я дрожащим голосом, весь мокрый от пота. Живот у меня скрутило от страха. Я скучаю по тебе. Молись обо мне, Питер. Я так скучаю по тебе и по маме. Ты благословишь землю? Помолишься о моей душе? Простишь меня? Папа, пожалуйста, не надо. Но он опустил глаза вниз на колени и плачет. Громко и судорожно всхлипывает. Его тело разлагается, разваливается на куски у моих ног. Он подаётся вперёд и направляет дулом вверх дробовик зажатый между колен. Скоро увидимся, правда, Петра? Да, думаю, мы скоро увидимся. Папа. Он зажимает дуло оголившимися зубами, поворачивается ко мне спиной и нажимает на курок. Нет. Его чёрный затылок взрывается. Меня окатывают тёплые брызги изорванной плоти, костей и мозга. Я просыпаюсь в комнате, залитой светом.